Глава отступлений Легенды, сплетни, быль Вилла Урбах лежит в горах, недалеко от границы Богемии. Кругом сосны, лиловые по вечерам, рыжие в полдень. Камни на вершинах гор лысые, остробокие. Если смотреть издалека, то кажется, что по горам нагромождена старая ломанная мебель, Впрочем, на одной вершине кланяются востоку три монахини в клубочках и откинутых на спину капюшонах. У одной в руках четки. Это ползет из расщелины курчавый розовый вереск. В долине вьющейся к вилле Урбах бежит белое шоссе, рядом с ним узкая колея железной дороги. Там, где долина упирается в покатое подножье Лауши, красноватая закопченная крыша станций. Сверху, с круглой, похожей на грудь вершины Лауши, долина, шоссе, полотно дороги, станция, уместятся в горсти. Отсюда слушать пересвисты паровозов, как воробьиное чириканье. Здесь спит эхо, закопавшись в глубокую мякоть молодых сосновых игл зато каждый звук долины семь раз взбирается к стопам трех монахинь. Под вечер, когда по шоссе торопятся к ночлегу крестьянские повозки, у ног трех монахинь не усидит и отчаянный смельчак. О вилле Урбах нет никаких легенд. Известно, что она называлась прежде фон Фрейлебен пока последняя носительница этого имени не вышла замуж за человека без всяких занятий и вовсе не дворянина — Урбаха. Если бы была нужда, на худой конец можно было бы придумать легенду и о Вилле фон Фрейлебен, но нужды нет. На север от трех монахинь стоят руины Капуцинского монастыря его сожгла молния в тот момент, когда монахи заманили в монастырский погребок двух красоток из соседней деревни. Все капуцины сгорели дотла. Остались в живых, чудом спасенные, обе деревенские красотки. Проведение сохранило невинность в назидание христианам. Это подтвердили сельчане, которым достались красотки. Тут следует рассказать о том, какая драка завязалась между женихами всей округи из-за этих девушек. Каждому хотелось прикоснуться через них к проведению. Но сейчас не время останавливаться на этом рассказе. Речь идет о том, что у крестьян не было нужды в легендах. До того, как прийти сюда, к Капуцинскому ордену, замок, христолюбиво послуживший смиренной братии долгие годы был резиденцией владетелей небольшого маркграфства Цурмюлен Шенау. Предки этого рыцарского рода были когда-то близки Ватикану и дважды снаряжали отряды к гробу Господню. В Тридцатилетнюю войну маркграфы отсиживались в замковых бойницах, как летучие мышь. Потом разбойничали в протестантской Саксонии, потом тихо чахли. Кардинал Севастьян просил у маркграфов приюта для обнищавшей братьей Капуцинского ордена. Маркграфы отдали свою резиденцию под монастырь, оповестив об этом акте всех католических государей. К этому времени в замке оставались только мокриты и пауки. На запад от Лауши, почти у самого склона ее, угнездился новый замок, меньше, добродушней и моложе руин. Сюда были перенесены предки рыцарей, уступивших капуцинам мокриц и пауков. Здесь хранились реликвии владетельного рода. Здесь рос его последний отпрыск, молчаливый, гладенький, белокурый мальчик Максимилиан Иоган фон Цурмюллен Шенау. Он рос под надзором опекуна и на глазах у крестьян, потомков тех, что дважды пытались помочь Господу Богу, отняв его гроб у неверных. Вот почему в этих местах нет нужды в легендах. Вот почему, когда смотришь вслед крестьянину, по лошадиному расставляющему свои ноги, кажется, что на его спине покоится тяжелый груз веков с их рыцарями, государями, кардиналами и монахами. Если бы не эта спина, как знать, лежал ли бы в библиотеке замка на запад от Лауши прекрасный позеленевший фолиант Геральдика и древо рода владетельных маркграфов фон Сурмюлен Шенау. Что скажешь после этого о Вилле Урбах? Посплетничать, посплетничать, о, да. Непонятный человек этот Гер Урбах. Может быть, в какой-нибудь другой стране он и не остановил бы на себе внимание, но в Германии... В Германии... А прежде всего, чем он занимается? Помещик. Хорошо. Но почему он ни разу не заглянул в сыроварню, не осмотрел хлевов, не справился с сенокосье? У него есть управляющий? Хорошо. Неблагоразумно, конечно, доверять большое хозяйство простому служащему, но богатый человек может себе позволить многое. Только почему Гер Урбах не принял ни разу отчета от доверенного лица и всякий раз отсылает его к своей жене фрау Урбах, урожденный фон Фрейлебен? Может быть, Гер Урбах — государственный чиновник? Член Лантага? Ничего подобного. Может быть, ученый? Но тогда его звали бы профессором. Может быть, писатель? В таком случае это было бы известно каждому жандарму. Просто рантье. Но разве рантье ведет подобный образ жизни? День в вилле, день в городе, день на курорте, по ночам в горах, в обед спит, а то подряд трое суток не выходит из кабинета. Образ жизни настоящего рантье устанавливается целым консилиумом профессоров. Рантье не живет, а неустанно здравствует. Говорят, что Гер Урбах чертит какие-то проекты. Но что это за проекты, никто не знает. Так, одни разговоры. Нет, Гер Урбах — непонятный человек. Фрау Урбах никогда не вышла бы за него замуж, если бы... Словом, она была еще фрейлен, фон Фрейлебен, когда у нее родился сын. К тому же она прихрамывает на одну ногу, это у нее с детства. Но она солидная, строгая, добродетельная дама, и не поклониться ей, когда она проезжает по шоссе, как-то неловко. У них дети. Тот мальчик, появлением на свет которого был неожиданно осчастливлен Гер Урбах, и девочка по имени Мари. Странно, как справедлива и сурова судьба. Старший ребенок пошел в мать. Генрих, Адольф, конечно, не Урбах. Генрих, Адольф, фон Фрайлебен наследник и потомок рода. Мари. Ну что можно сказать об этой девчонке? Посплетничать. Посплетничать, о да. Спросите любого крестьянина. Ее знают во всей округе. Она появляется везде и всюду, и всегда неожиданно, как привидение. Право, плохой знак, если Мари забежит на чужой двор. Непременно после ее появления в хозяйстве случится какая-нибудь беда. Захворает лошадь, или сломается жнейка, или, по меньшей мере, прокиснет молоко. Раз как-то Мари остановилась под кирки. В это время оттуда выходил органист. — Здравствуй, девочка, — сказал он. И тут Мария посмотрела на него такими глазами, что у того сразу засвербило в носу. И что же вы думаете? Ведь захворал органист насморком и так расчехался на троечной службе, что только и слышно было с хоров «чхи да пчхи». А один раз заглянула Мария в окошко к Форштанду. Тот сидел, разбирал свои бумаги и писал всякую всячину. «Ух, — говорит Мария, — сколько у тебя бумажек! неужели ты в них не запутаешься нет отвечает тот на то я и форштанд чтобы не запутаться а ты пошла отсюда не мешай ну говорит мари вот и запутаешься и убежала а форштанд с этого дня такое натворил что приехал из города чиновник и велел поскорее его убрать Не иначе, как сидел в девчонке какой-то бес, и родилась она не в добрый час. Но как нет в этих местах нужды в легендах, потому что легендами оброс здесь каждый камень, так нет нужды и в сплетнях о Мари, потому что рассказ о детстве ее исполнен случайностей и тайн, разгадка которых, быть может, неожиданнее и страшнее всех сплетен. Мари было три месяца, когда за ней впервые пришла смерть. Гер Урбах привез из города двух докторов, и доктора не покидали виллу Урбах девятнадцать дней. Девятнадцать дней умирал ребенок. Был он тих, почти беззвучен, и только однажды в сутки по вечерам вспыхивал жаром, как угли, и медленно остывал за ночь, покрываясь сероватой бледностью, подобной пеплу. Глаза его по временам ясные, как осенний ручей, вдруг останавливались на отце, и тогда Гер Урбах бросался вон из дому и бродил по горам. Доктора совещались, писали рецепты и подолгу что-то объясняли отцу ребенка. Потом поднимались наверх в отведенные для них комнаты и садились за шахматную доску. Нарочные носились с рецептами в аптеке, привозили компрессы термометры, ванны, потом сидели на кухне и, не торопясь, подсчитывали, в какую сумму обойдутся хозяину похороны ребенка. Мари умирала. Это было очевидно не только сторонним людям, врачам и прислуге, но и отцу. Он чаще и чаще исчезал в горах и возвращался, крадучись, прислушиваясь к тишине детской. Фрау Урбах... Ждала конца дочери, не выходя из своей комнаты. На восемнадцатый день одному врачу прискучило проигрывать в шахматы, и он уехал, обещав прислать из города своего коллегу. На девятнадцатый другой врач заявил, что ничем не может быть полезен. И в этот день вечером, когда помертвевшая тельца ребенка залела горячей краской жара, в детской раздался плач. Был он короток, беспомощен, и с живостью напомнил всем тот жалкий писк, с которым три месяца назад Мари появилась на свет. — Хорошая примета, — сказала сиделка, — ребенок родился второй раз. Гер Урбах зарыдал. Мне кажется, — сказал доктор, прощаясь, — что, несмотря на затруднительность диагноза, лечение, которое мы применяли, было совершенно правильно. Час этот навсегда определил собою место, какое заняла Мари в семье. Она стала баловнем отца, и ее не взлюбила мать. Конечно, так должно было случиться рано или поздно, потому что в семье рос сын, Генрих Адольф, с фамилией Урбах и с кровью фон Фрейлебен. Но так случилось именно с того часа, когда Мария родилась второй раз. Ей пошло на пользу козье молоко, которым стали прикармливать ее после болезни. Когда она выучилась хватать, и отец надарил ей игрушек, Марина людях не проявила к подаркам никакого любопытства и только оставшись наедине в своей коляске, принялась рассматривать игрушки. Девяти месяцев Марина училась ходить. Отец случайно видел, как это произошло. Ребенок, окруженный игрушками, сидел на полу, няня вышла. Посмотрев ей вслед и точно убедившись, что в комнате никого нет, Мари потянулась ручонками к стулу. Кряхтя и тужись она привстала и начала переставлять непослушные, цеплявшиеся друг за друга ножки. Обойдя вокруг стула, Мария решила сделать несколько шагов без опоры и двинулась к кровати. Но тотчас упала и стукнулась затылком о пол. Гер Урбах невольно шагнул вперед. Мария с трудом приподнялась, попыталась дотянуться ручонкой до ушибленного затылка и потереть его, не дотянулась, пролепетала что-то себе под нос и осмотрелась. Стул стоял позади нее, кровать перед нею. Для того, чтобы ухватиться за стул, нужно было сделать два-три шажка. До кровати было дальше. Мари решила достичь кровати. Сначала она встала на коленки, потом с большим усилием подставила коленки под живот и немного отдохнула, стоя на четвереньках. Поднять голову и в то же время оторвать от пола руки было трудно. Марии могла бы с легкостью доползти до кровати на четвереньках, но она решила встать на ноги, и она должна была добиться своего. Одна ручонка оторвалась, наконец, от пола и заболталась в воздухе, зато вся тяжесть маленького тела навалилась на другую. Встать было невозможно. Тогда Мари присела, передохнула и начала всю работу сначала. Опять коленки были подведены под живот, опять была сделана передышка, опять одна рука заболталась в воздухе, но тут неожиданно ножки подогнулись в коленках сами собой, и Мари очутилась на корточках. Тогда она оперлась ручками о колени, натужилась, выпрямилась и, не отнимая рук от коленок, переставила сначала одну, потом другую ногу. Уверившись, что она может передвигаться, Мария выпятила одну ручонку вперед, еще больше выпрямилась и заковыляла в перевалочку вперед, вперед, почти до самой кровати. Здесь она оторвала и другую ручку от коленки, всплеснула радостно в ладоши, крикнула паутиному и упала на постель, вцепившись пальцами в одеяло. Тогда Гер Урбах бросился к ней, поднял ее высоко над головой и что-то прокричал несвязное. Но Мари, обычно тихая, вдруг расплакалась неудержимо, будто в горькой обиде, что кто-то подсматривал за ней в ее одиночестве. После этого как не приучали Мари ходить, как не заставляли становиться на ноги, она всякий раз садилась и оставалась неподвижной, как камень, пока не исполнился ей год, и она пошла уверенно, без всякой помощи.